«У меня к вам деловое предложение, мистер Рахман!» Уважительно обратился незнакомец. «Не хотите ли поступить ко мне на службу, чтобы, совершив маленькое путешествие, вернуться в цивилизованный мир?» «От таком я не смел даже мечтать!» Аббас задохнулся от радости и, молитвенно вскинув руки, упал на колени. «Готов быть вашим верным рабом, сэр!» «Зачем же рабом?» «Будете выполнять привычную работу!» И хотя вы, как я мог убедиться, не нуждаетесь в деньгах, точнее, перестанете в них нуждаться, когда, так сказать, реализуете продукцию, я готов достойно оценить ваши услуги. Скажем, 2000 долларов устраивает? Да вас наградит вас Аллах, отлично. С этой минуты вы у меня на службе, мистер Рахман». Можете встать или, если угодно, оставайтесь сидеть. Я вам верю. Завтра сюда подойдет небольшой караван, к которому мы оба присоединимся. Чтобы все сошло гладко и не возникло ненужных расспросов, я подготовил для вас небольшую легенду. Надеюсь, вы знаете, что это такое, конечно, сэр. раз уж я занимался такими делами. Поскольку мне понравилась ваша идея насчет лавины, то я беру ее за основу. С лишь разницей, что оба мы альпинисты и работаем в одной экспедиции из следующие подходы к Сияма-Таре. Устраивает такой вариант? Вполне, сэр. Как прикажете, сэр. К вашему сведению. Меня зовут Чарльз Макдональд. И вы не ошибетесь, если станете называть меня по имени. Договорились? Как пожелаете, мистер Макдональд. Тогда поживее скатывайте свой коврик и поспешим подняться в вашу обитель. От реки тянет ледяной сыростью и будет куда приятнее, если оставшиеся детали мы спокойно отработаем у костра. Ночь. пролетело в трогательном согласии. Аббас не уставал подбрасывать в огонь можжевельник, и благовонный тяжелый дым, пронизанный жгучими искорками, низко стлался над остывшей землей. Перед самым рассветом Макдональд, проверяя новообретенного помощника, позволил себе забыться. Поплотнее закутавшись в одеяло, он незаметно достал вальтерх И притворился спящим. Уронив голову на грудь, зорко следил сквозь неплотно прикрытые веки за сменой теней. Напряженно ловил каждый звук. Но Аббас вел себя образцово. Когда ветер менял направление, он даже пытался отгонять от уснувшего хозяина дым. Видимо, предложенные условия его вполне устраивали. Приближался гималайский рассвет. Сквозь пепельный сумрак проступили кромешные тени вершин. Синим застывшим дымом обозначились повисшие в серебристой пустоте облака. Потом началась игра невыразимых полутонов, и в стремительно светляющем небе, как спицы гигантского набиравшего обороты колеса, промелькнули теплые розоватые проблески. Костер больше не ослеплял. Но мир внизу еще пребывал застывшим и черно-белым. Глокотала укутанная паром река. Покрытая измразью тропа вдоль щебнистой осыпи выглядела невесомой паутинкой. Макдональд не поверил своим глазам, когда на дороге возникла расплывчатая фигура. Бросив мгновенный взгляд На своего действительно задремавшего напарника он приставил к глазам бинокль.